и потому что я впоследствии должен рассказать вам обо всем, что со мной происходило. Итак, после того, как я нашел пулю в стволе березы, а кремень на полу мельницы, я возвратился в имение. Я был слишком возбужден, чтобы ехать с визитом к вашей маменьке, княгине. Я приказал подавать обед. На раз кухарка расстаралась, и я тяжелел. Сняв ли штуфли, я прилег на диван и, дало знать, мое раннее утреннее пробуждение, мгновенно погрузился в объятия Морфея. Проснулся я лишь в седьмом часу. Солнце уже клонилось к закату, однако стояло еще высоко. Как же мне нравится июнь в наших широтах, когда день все длится, длится и никак не кончается, словно жизнь праведника или Мафусаива.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 Я крикнул людей, чтобы седлали коня, однако молчание было мне ответом. За мое столь долгое отсутствие дворня моя, разумеется, разбаловалась. Теперь они, видать, все спали после обеда. Однако искать их, расталкивать и потом распекать я не имел ни малейшего желания. Я прошел на конюшню и сам оседлал своего любимого жеребца. Гнедой радостно и непокорно косил глазом. Я поскакал.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 Ни со стороны деревни, ни из лесу, ни с пастбищ не доносилось ни звука. Тишину вечера не нарушали ни клики пахарей, ни голоса ребятишек, ни песни баб. И мне все казалось, что наступившее затишье чего то тревожно. Будто надвигается что-то страшное, и вскоре разразится буря или пойдет дождь. Хотя безветрие и синее небо с взбитыми белыми облаками никак не предвещали перемены погоды. И вот странность. Я помнил, что до той раздвоенной сосны, под которой похоронили бедного В.Л., скакать около получаса. Но тут я оказался у нее буквально через несколько минут. Я спешился. По-прежнему ни единого человека не видел я в округе. И вдруг чу, откуда-то донесся топот копыт. Благодаря поразительной тишине слышен он был издалека, все ближе, ближе. И вот появилась коляска. На козлах возвышалась мрачная фигура ямщика. Рядом с ним на облучке почему-то сидел еще один человек в темном одеянии. В самом экипаже помещался господин в сюртуке и шляпе. Черты его показались мне знакомыми. Коляска приблизилась. Ямщик правил ровно к тому месту, где стоял я, к могиле Ленского. И тут я узнал седока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 Арестовали жену, она во всем созналась, да, отравила муженька мышьяком, но представь, каковы французы, видишь ли, в данном случае раскапывание могилы не является ее осквернением, а, напротив, требуется по закону. Даже новое слово в лексиконе появилось для подобной операции «эксгумация». Происходит от латинской приставки «экс», то есть «из» и «гумус» — «земля», «эксгумация».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 Повинуясь его небрежному приказному жесту, скозил соскочил кучер, а также второй его человек. Они бодро вытащили из-под облучка две лопаты и заступ. Тут же они молодцевато набросились на могильный камень с именем Владимира и отодвинули его в сторону. Затем отмерили площадку шириной в три шага, длиной в четыре, пометили ее острием лопаты, а затем стали бодро вгрызаться в землю. «Что они делают?»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 «Не отвлекаемся!» — прикрикнул на своих людей Зарецкий. Они задвигали лопатами еще быстрее, и вскоре на дне ямы обнажился гроб. Дерево, из которого был он изготовлен, все оказалось в песке. Дрожь ужаса прошла по всему моему телу. Когда домовина обнажилась вся, мой бывший сосед прикрикнул «Достаем!» Тут же кучер выскочил из ямы, метнулся к экипажу и принес две веревки.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 Внутренне содрогаясь, я невольно перевел глаза на последнюю обитель Ленского и тоже застыл, пораженный, потому что тело в гробе, которое я ожидал увидеть ужасным, обезображенным временем и пребыванием под землей, предстало передо мной не только не испорченным ни единой своей чертой, ни одной складкой. Лицо было свежим. Даже румяным, словно юноша, не пролежал под землей более четырех лет, будто бы он лишь пару минут назад прилег вздремнуть, и теперь только тронь его немедленно распахнет свои вежды. И в то же время нельзя было сомневаться, что бедный Ленский мертв, потому что на груди его, на белой сорочке, расплывалось огромное красное пятно. Оба человека стояли на коленях и истово крестились. Зарецкий замер, с выкоченными из орбит глазами и трясущейся нижней челюстью. И тут вдруг мертвый в гробе пошевелился. Я вздрогнул всем телом, люди повалились ниц, мой сосед вскрикнул и закрыл лицо руками. Я же, словно месмеризированный, продолжал смотреть на бедного Ленского.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 «Что ж ты не дал знать заранее, что прибудешь? Закатили бы обед на славу!» Он обнял меня. Собаки обнюхали мои ноги. Мальчик лет трех повис на мне с криками. «Скажите папе, чтобы сделал мне коляску!» «Какими ветрами, Онегин, занесло тебя снова в наши пенаты!» Не дослушав ответа, Зарецкий крикнул супругу. Явилась его Катерина, простоволосая, басая и беременная. В самых строгих выражениях хозяин, подбочинившись, отдал ей с десяток распоряжений касательно детей, собак, блюд, напитков, слуг, нарядов, а также трубки для меня и овса для моих лошадей. Если бы Катерина и впрямь была его рабой, как ему хотелось то показать, тогда, замечу в скобках, вряд ли ему следовало отдавать столь много указаний.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 В течение обеда я был принужден отвечать на тысячи вопросов о самочувствии и состоянии тысячи петербургских знакомых хозяина. Притом я сомневаюсь, что хотя бы половина из этих генералов или статских советников ведала о его существовании. Наконец наступил момент, когда я улучил возможность поговорить о своем деле. Мне показалось, что моего визави следует спрашивать об былых происшествиях напрямик, без обиняков.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 Быть может, гнев слепил его, а мне совсем не улыбалось получить пулю в грудь в ответ на свое великодушие. И ты нарочно целил мимо? О, нет, я не заметил. Кто же тогда застрелил несчастного Пита? Может быть, ты все же промахнулся и убил Ленского нечаянно, того не желая? Нет, Зарецкий, не я пролил его кровь. Я не стал углубляться в детали и повествовать о пуле. Но скажи. Оглядывал ли ты тогда округу? Не приметил ли чего-то странного подле? Что бы я мог заметить? К примеру, различал ли ты в то утро мельницу? Попытался я навести его. Не видел ли ты чего-то или кого-то удивительного возле нее? Мельница? Хм, она оставалась от меня сбоку и за спиной, а я не отрывал взгляда от вас с Ленским. А почему ты вдруг спрашиваешь?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 Я знаю, кто это сделал. Интересно, кто, по-твоему? Мосье Трике, выпалил мой конфидент. С чего ты взял? Зарецкий выглядел до да вдохновенным. В тот вечер, 12 января, начал импровизировать он. В день Татьяны он, если помнишь, читал свой куплет, посвященный имениннице. Как всегда у него без меры, без мысли и без чувства. Наш Владимир... Смотрел на Трике в тот момент. Я помню, перехватил тогда взгляд Ленского. Он был усмешлив. О, да. Владимир ничего не сказал незадачливому рифмоплету, но всем своим видом насмехался над потугами Трике. И тот завидел его язвительный взор, и запомнил его, и не простил. Однако Трике, как наемный учитель, человек низкого звания, не мог вызвать нашего бедного поэта, да и побоялся он это сделать. Вот он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 Если бы я не выказал своим видом всей холодности по отношению к его выдумкам, хозяин заречья еще долго перечислял бы уездных помещиков, могущих в его представлении покончить с пиитом. Я не сомневался, что теперь округа его стараниями будет обеспечена неиссякаемой пищей для разговоров еще года на три. «Но, может, убили не они?» — осторожно предположил я. «Немирные обыватели»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 Столько лет прошло, да и детям дали волю, шныряют всюду. Человек он был не молодой, лет тридцати, усач, волосы русые, завитые. А знаешь, что еще, Онегин? Ты спрашивал, каковы были его манеры. Так вот, я вспомнил, хоть и был он одет в статское платье по выправке, и тому, как держался, я понял, что, скорее всего, человек он военный. Военный?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 о кривизне ног, — мой визави улыбнулся, — сказать тебе не могу, потому как ноги его, увы, не разглядывал. Может быть, что-то особенное было в его внешности? Серега, татуировка, шрам? Нет, ничего. И что же, он ушел от тебя тогда, не солоно хлебавши? Ну, разумеется, я был кремень, хоть он мне и деньги предлагал. Ты можешь ли себе представить,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 «Как раз незадолго до венчания Ольги, Ольги Лариной, ты ведь помнишь ее, бывшая невеста несчастного Владимира? Мы поговорили тогда с ним о том, о сем, ни о чем, об охоте, видах на урожай, о происшедшем поединке он уж не заикался. Мы поболтали, да и разъехались каждой своей дорогой». «Неужели ты не помнишь, как его зовут?» — воскликнул я. «Нисколько», — развел руками Зарецкий. С тем я от него и уехал. Пишу я вам, дорогая княгиня, так подробно о своих обстоятельствах, не только от того, что хочу делиться с вами тем, чем я каждоминутно занимаюсь и как продвигается мое дело, есть у меня и свой умысел, тайная надежда. И вот в чем она заключается. Может быть, вы, моя Татьяна, со своим ясным и живым умом, со своим практицизмом, углядите в моих пространных рассказах нечто,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 Это неоспоримый факт. А чтобы и дальше снабжать вас пищей для размышлений, завтра я собираюсь нанести визит вашей маменьки. Я уже послал к ней человека с запиской с покорнейшей просьбой меня принять. Помимо отдания долговежливости, я бы хотел навести наш табл-ток на злосчастную дуэль и послушать ее воспоминания о том времени. Кроме того, мне не терпится тщательно рассмотреть ее, чтобы увидеть в ней черточки, свойственные и вам, дорогая княгиня. Говорят, нет людей более близких, чем мать и дочь. Разве что, может быть, любовники бывают еще ближе, не правда ли? Кроме того, хотел бы я разыскать своего старого слугу Мосье Гилье. Он тоже был свидетелем дуэли, моим секундантом. Говорят, он остался в здешних местах и выгодно женился. Завтра я предприму усилия для его поиска.